Новелла седьмая Бергамина своим рассказом о Примасе и о Бате Клюньи ловко уличает необычную скупость Каны де Ласкала. Забавный тон Емилии и ее новелла заставили и королеву, и всех остальных смеяться, выхваливая небывалую выходку крестоносца. Когда смех прекратился и все успокоились,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 Затем, оставшись более долгое время, второй, и принялся уже питаться на счет третьего, решив остаться и посмотреть, насколько его хватит, а там и уехать. И вот когда он уже начал питаться на счет третьего, случилось однажды, что когда мессер Кани сидел за обедом, Бергамина предстал перед ним с печальным видом. Увидел его мессер Кани и сказал более за тем, чтобы помучить его, чем потешиться какой-нибудь его прибауткой. «Что с тобой, Бергамина? Ты так печален! Расскажи нам что-нибудь!» Тогда Бергамина, недолго думая, но словно долго о том поразмыслив, тотчас рассказал, чтобы поправить свои дела, следующую новеллу. «Государь мой, вам должно быть известно, что Примас...»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 Ему хотелось, чтобы Примас сам собой ушел, ибо ему казалось неприличным спровадить его. Когда съеден был один хлеб, а аббат не являлся, Примас принялся за второй. И это также доложено было аббату, велевшему поглядеть, не убрался ли он. Наконец, когда аббат все еще не выходил, Примас, съев второй хлеб, начал есть и третий.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 надев его в свое богатое платье, снабдив деньгами и конём, предоставил на этот раз на его произвол: уехать или остаться при н.